Глава двадцать шестая. Три года назад. С неба порошил мелкий снег, засыпая лобовое стекло белой крупой. Карим сидел за рулем своей новенькой Ауди a 7 резкой и дерзкой, как стрела. Все знакомые капали слюной, глядя на нее, но Сашу покупка почему-то не радовала. То есть выжимать газ в пол было, конечно, круто. Запах кожаного салона, утробный рык мощного движка — все это очень круто но ожидаемого восторга в душе не было. Хотя, когда он последний раз вообще испытывал восторг? В открытое боковое окно врывался морозный ветер, бросая в левую щеку парня ледяную крошку. Но Саша этого будто и не замечал. Меж его пальцев была зажата тлеющая сигарета, а взгляд устремлен сквозь лобовое стекло на вход монументального здания Государственного университета, самого престижного высшего учебного заведения его города. Когда-то Карим и сам мечтал здесь учиться, но мечтам не суждено было осуществиться. А теперь высшее образование казалось парню не более чем напрасной тратой времени. Если есть голова на плечах, деньги можно заработать и без него. А если головы нет, то и образование ничем не поможет, по крайней мере, в этом городе. В очередной раз, затянувшись сигаретой, Карим усмехнулся, вспоминая, как дико мечтал стать студентом. Кажется, с тех пор он постарел на целую жизнь, а ведь прошло всего сколько, два, три года. Поступать он уже давно не собирался, но приезжал к зданию университета с завидной регулярностью, словно на работу. Взгляд упал на наручные часы. Он наизусть знал ее расписание. Пары на сегодня уже закончились, и, по идее, она вот-вот должна выйти. Массивные двери то и дело открывались, выпуская на волю стайки беззаботных студентов. Карим с жадностью впивался взглядом во все похожие девичьи фигурки со светлыми волосами. Но ее никак не находил. Ленивым движением парень поднес сигарету к губам и снова затянулся. Он был абсолютно спокоен. Сердце давно уже не стискивало стальными когтями в груди, стоило увидеть ее. Теперь Карим наблюдал за девушкой с завидным хладнокровием. Словно это был какой-то ритуал – приехать, посмотреть на нее – Убедиться, что в порядке, и ехать дальше. Или убедиться, что она все еще одна. Саша мог попросить кого-то из пацанов последить за ней, выяснить все подробности личной жизни, но не доверял никому настолько. Никто не должен был знать о его слабости. Слабость в его мире не прощают. Эту херню давно уже следовало прекратить. Каждый раз, приезжая к университету, Карим обещал себе, что это в последний раз но проходил день, два, максимум неделя, и он садился в тачку и ехал снова. Мог стоять часами, пока не увидит ее. всматривался издалека в нежное личико и думал, какой же он идиот. Она наверняка давно забыла его. Оплакала своего урода Шумилова и забыла все, как страшный сон. В том, что Настя оплакивала горе кавалера, Карим не сомневался. Это сейчас она ходила с подружками, улыбалась им, иногда весело хохотала. А первый год после смерти ублюдка была чернее тучи. Всегда одна, с печальным лицом. В то время Карим не нечасто приезжал, чтобы ее увидеть. Слишком крутой замес начался после того, как они с Сычом похоронили в лесочке главу одной из местных преступных группировок. И менты, и бандиты землю носом рыли. К Насте наведывались и те, и другие. Но она никому ничего так и не сказала. Карим ожидал, что расскажет. План действий на этот случай был продуман до мелочей, но так и не пригодился. Наверное, именно поэтому он торчал периодически возле универа и все смотрел на нее, никак не в силах насмотреться. Из страха или по каким-то другим соображениям, но Настя тогда его не сдала. Ему хотелось думать, что не из-за страха. А он так и не нашел себе другую девушку. То есть были, конечно, за это время разные и на одну ночь, и на какое-то более или менее продолжительное время. Но ни одна не вызывала даже сотой доли тех эмоций, которые когда-то дарила ему Настя. Да и нельзя Кариму было сильно к кому-то привязываться. Человек без привязанностей практически неуязвим. В его полукриминальном бизнесе уязвимым не место. Дверь университета в очередной раз распахнулась, и взгляд парня замер в пространстве, намертво приклеившись к той, ради которой он и находился здесь. Сегодня Настя была без своих подружек, одна, в короткой шубке с капюшоном, накинутым на голову. Светлые волосы выбивались из-под него и разметались по плечам. «Красивая сука, как небо!» Карим перевел рычаг коробки передач в положение драйв, готовый через минуту сорваться с места, чтобы продолжить свой день. Он увидел ее, галочка поставлена, а на сегодня запланирована еще куча дел. Но вдруг к Насте подошел какой-то парень. Карим швырнул недокуренную сигарету в окно и схватился за дверную ручку, уже собираясь выйти. В последний момент опомнился. Куда он собрался? Надавать по почкам пацану за то, что подошел к его бывшей девушке, с которой они расстались больше двух лет назад. сгуб сорвался смешок. Это реально была нездоровая конетель. Он просто привык таскаться сюда, словно это был островок спокойствия в его безумном мире. Как сигареты. Понимаешь, что никакой пользы они тебе не приносят, даже наоборот, вредят, но все равно куришь, потому что они дают иллюзию порядка. Так и Настя давала ему опору, какую-то твердую почву под ногами. Все вокруг менялось с сумасшедшей скоростью. Просыпаясь каждое утро, Карим понятия не имел, что его ожидает днем, и вернется ли он домой вечером. Но точно знал, что примерно в два часа когда-то безумно любимая им девушка выйдет из здания университета и отправится домой, не подозревая, что за ней наблюдают. Она была своеобразным символом стабильности – которой в жизни Карима не было абсолютно. Только все это попахивало одержимостью. Он до сих пор считал, что она принадлежит ему, хотя это никогда не было так. Саша должен был отпустить ее, а иначе однажды просто свернет шею первому же, кто при нем ее поцелует. Он не должен больше приезжать сюда. Пацан постоял рядом с ней всего пару минут, и все это время Карим напряженно сжимал и разжимал кулак правой руки. Они с Настей о чем-то поговорили, и пацан пошел своей дорогой, а девушка – своей. Но Карим все еще не мог отойти от приступа ярости и чувствовал себя конченным психом. Это точно было ненормально. И все же странно, что она до сих пор одна. Может, у нее был кто-то за стенами универа, а может, после шумилова все студенты казались ей детьми? Карим сжал зубы, чувствуя, как нарастает внутри гнев. Он не должен думать об этом. Два года прошло, все давно позади, и таскаться сюда он не должен. Пусть она живет своей жизнью, встретит нормального парня, выйдет замуж, родит детей. Она очень добрая, с большим сердцем и заслуживает этого. Ради этого, в конце концов, он убил человека. Точнее, не человека, а мразь, но сути это не меняет. Он пошел на это лишь для того, чтобы у Насти был шанс на нормальное будущее. А теперь сидит тут, готовый свернуть шею любому, кто захочет ей это будущее дать. Однажды он уже едва не покалечил ей судьбу. Не стоит искушать ее снова. В его мире ей нет места и никогда не будет. Карим провожал взглядом тонкую фигурку в шубке до тех пор, пока она не скрылась за поворотом, твердо решив, что больше не будет приезжать к университету. Пусть девочка живет своей жизнью. Пусть у нее все будет хорошо.